Документальное кино этих лет не имело никакого отношения ни к жизни, ни к документу, ни к правде. Обожествлялся великий вождь, прославлялась зажиточная жизнь народа, всячески создавалась на экране ощущение постоянного всенародного праздника. Но наивно думать, что всем этим безудержным словословием занималась ни искусство, ни литература. Циничная банда подонков Её было сложнее. Плас веры и страха, честолюбие и слепоты, окружавший всех массовый психоз, железный занавес, отрезавший СССР от Запада, могучие ежедневные залпы вранья и всех средств массовой информации. В конечном счете деформировались все человеческие ценности и критерии.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 Тот рывок в каждой документальной картине о союзной или автономной республике, о крае или национальном округе снимался эпизод скачки, ибо отец народов это любил. Если в этой местности лошади традициях ли данного народа скакать, значения не имело. Многие инсценировки это называлось тогда восстановление факта. дошла до того, что режиссер Леонид Варламов в фильме Победа китайского народа восстановил фортирование Народно-революционной армии на могучей реке Янцзы. На самом деле это событие уже давно свершилось. Руководители Китая предоставили в распоряжение Варламова десятки тысяч солдат, артиллерию, танки авиацию. И документалист разыграл огромное сражение. Зеркавские традиции были позабыты. Никому не приходило в голову снимать скрытой камерой. Если кого-то сняли небритым или плохо одетым, эти кадры выбрасывались еще в монтаже. Среди наших кинохроникеров образовался совершенно противоестественный для репортера инстинкт. Если во время съемки оператор видел через глазок камеры какой-то непорядок, ну, например, начался пожар, перевернулась машина, возникла драка и так далее. Он автоматически выключал камеру, прекращая съемку, ибо знал, "Это не пойдет, зачем зря тратить пленку. Тогда как любой западный хроникер, повинуясь нормальному журналистскому инстинкту Подобный момент автоматически включал киносъёмочный аппарат. Зве Вертов, к революционер, сделавший кино киножурналистику искусством, в то время прозябал на задорках центральной студии документальных фильмов. его теории были выброшены на свалку. А сам он после многочисленных проработок, чудом уцелевший от бесчинств НКВДшников,